Почему вы не подали на развод? Потому что я не собиралась вторично выходить замуж. Я поехала в Йорк, чтобы получить образование, не нового мужа. Я хотела какое-то время поработать, накопить денег и переехать в Лондон или даже в Штаты. Но через шесть недель после того, как я добралась до Йорка, все изменилось. Я познакомилась с Расселом. Каким образом? На этот раз женщина улыбнулась своим воспоминаниям. Археологи разбили лагерь на краю города и начали раскопки. Обнаружили стоянку викингов. Да, припоминаю. Рассел заканчивал аспирантуру в Лондоне. Он участвовал в этой экспедиции. Я просунула голову В дыровых ограде посмотреть, что там делается. А тут Рассел. Первое, что он сказал, увидев меня, Иисусе, это же скандинавская богиня, и покраснел до корней волос. Кажется, я тут же в него и влюбилась. Ему было двадцать шесть лет, очки то и дело соскальзывали на самый кончик носа, брюки все перемазаны. и свитер с символикой университета. Он направился к забору, чтобы поговорить со мной, поскользнулся в грязи и распластался на животе. — Не слишком похоже на Дарси, — мягко пошутил Линдли. Не слишком, и тем лучше. Через месяц мы поженились. — Почему вы не рассказали ему об Уильяме? Она нахмурилась, подыскивая слова, с помощью которых можно было бы это объяснить. «Рассел был такой невинный, он... он просто боготворил меня. Я оказалась ему повелительницей викингов, снежной королевой. Как могла я признаться, что у меня есть уже муж и двое детей, которых я бросила на ферме где-то среди болот?» «А что бы случилось?» если бы он об этом узнал. Думаю, ничего страшного, но тогда мне казалось, что все может рухнуть. Я боялась, он отвергнет меня, если узнает обо всем, что он не станет меня дожидаться, если мне придется проходить через процедуру развода. «Инспектор, я нуждалась в любви, и вот она пришла. Могла ли я рисковать вновь потерять все?» но отсюда всего два часа пути до Кэлдейла. Неужели вы не боялись, что в один прекрасный день Уильям вновь ворвется в вашу жизнь? Вы могли даже случайно столкнуться с ним на улице? Уильям не покидает своих болот. Ни разу не уезжал за все те годы, что мы провели вместе. У него было там все, чего он хотел. Его дети, его вера, его ферма — с какой стати он бы вздумал поехать в Йорк. К тому же сперва мы собирались поселиться в Лондоне. Там живут родители Рассела. Я и думать не могла, что он предпочтет осесть здесь. Но так уж получилось. Через пять лет у нас родилась Ребекка, а еще через полтора года Уильям. Уильям? Можете вообразить, что я почувствовала, когда Рассел... решил назвать сына Уильямом в честь своего отца, но мне пришлось согласиться».